Часть вторая. Елена не могла даже вспомнить, как выбралась из поместья. Следующее, что она заметила, это раскинувшиеся перед нею и похожие на сновидение розарий и рыцаря, сидящего на чёрной лошади. Лонный свет подсказал ей, что броня, в которой он был облачён, была того же самого оттенка, что и его конь. Когда девушка замерла на месте, чёрный рыцарь указал на спину своей лошади и сказал ей «Садись», Елена словно язык проглотила Бояться нечего». «От принцессы был приказ, чтобы я доставил тебя невредимой обратно в деревню, но только в том случае, если ты выйдешь без охотника». «Почему?» – удивилась девушка, пытаясь приложить некоторые усилия, но голос её дрогнул. «Она приказала мне во что бы то ни стало позволить тебе увидеть деревню, и кое-что очень опасное, что появляются ночью в этих краях». «Звучит так, будто не все находятся под её контролем. Люди, это единственное, что она не может освободить». Чёрный рыцарь улыбнулся, не сказав ни слова. Отметив, что ухмылка его не была тревожной, Елена вновь взяла себя в руки. Сглотнув слюну, она сказала. «Я поеду обратно на своём коне! Прочь с дороги!» «Тогда ты найдёшь его вон там!» Чёрный рыцарь мотнул подбородком вправо, не обратив внимания на грубость, с которой она отклонила его предложение. Поблескивая на лунном свете, мотоцикл выглядел новеньким. «Я подрегулировал его, пока вы были внутри», — обратился к ней рыцарь. «Тоже по поручению принцессы. Но даже если ты поедешь обратно, я буду тебя сопровождать. Делай, как знаешь». Рассеянно бросила Елена, подходя к своему мотоциклу. Он был как будто совершенно другим. Живой отклик газа и тормоза, ощущение рессорной подвески, урчание двигателя – всё поднялось на новый уровень. Елена умерила своё любопытство по поводу того, как же он управился с таким количеством улучшений за такое короткое время. Но вопрос, более всего терзающий ум Елены, состоял в том, имел ли этот человек или его соратники по квартету, один из которых всё ещё должен был показать себе, какое-то представление об изменениях, произошедших с их благородной госпожой. Принцесса, конечно, была взбалмошной, но неужели она думала, что мотоциклистка не расскажет рыцарям о том, что знала? «Какая хорошая у вас хозяйка!» — с сарказмом заметила девушка, как только они закончили спускаться с холма. Вдруг она остановилась, пронзённая с взглядом, заметным даже в темноте ночи, и прикусила язык. На мгновение она потеряла всякое желание обнародовать тайну. Скоро, вновь повернувшись вперёд, чёрный рыцарь проговорил мрачным голосом. «Никогда больше не упоминай принцессу!» Елена подумала, что она собирается закончить какой-то угрозой, но рыцарь молча продолжал ехать на своём коне. «Тебя с твоими друзьями скоро прикончат!» усмехнулась неугомонная Елена, хотя и понимала, что это было опрометчиво. «Уверен, он всех вас поубивает!» «Вы можете все разом наброситься на него, и это ничего не изменит». «Вероятно, ты права». Рыцарь уступил с такой лёгкостью, что и лень стало не по себе. Мотоцикл полз вперёд со скоростью около двух миль в час. Честно признаться, причина, по которой девушка просто не сорвалась с места, была в том, что она боялась. Хотя этот рыцарь в чёрном по своим эмоциям был самым человечным из четырёх, я всё же до костей пробирала холодом при мысли, что он находится рядом с ней. И не от ужаса она леденела, а скорее от физической холодности сверхъестественной ауры, исходящей от всех, кто был заодно с аристократами. «Тогда почему бы вам всем не убраться отсюда как можно скорее? И прихватите с собой свою хозяйку?» «По-моему, я только что говорил тебе, что не позволю дальнейшее обсуждение принцессы», сказал чёрный рыцарь тоном, от которого у Элена застыла кровь. «Вы так нас ненавидите?» В его голосе ощущался отголосок смеха. «Конечно. Как думаешь, сколько людей насадили на коля за эти годы?» «Это всегда делалось пример тем, кто будет вредить принцессе. Это неизбежно». Елена охватил гнев. «Неизбежно?» Взвизгнула она. «Поставь себя на место тех, кого вы убили. Конечно, вы же все уже полумёртвые. Значит, и возражать бы, наверное, не стали, да?» Показалось, что чёрный рыцарь тихо хохотнул. «Очень хорошо. Ты абсолютно права». Что касается следующего вопроса, даже сама Елена не знала, почему сдала его. Всё-таки она заговорила. «Вы были когда-то людьми?» «А ты что думаешь?» «Я не знаю. Потому и спрашиваю». «Если окажешься поблизости, когда я умру, сними мой шлем, тогда узнаешь». «Хорошо. Жду не дождусь». Мотоциклистка радовалась своему нахальному ответу, когда чёрный рыцарь проехал сбоку от неё. Преодолев примерно 15 футов, он спросил. «Можешь ускориться?» «Всего лишь полсекунды и готово». Двое приближались к дороге, бегущей прямиком в деревню. Чёрные стволы тянулись к небу по обеим её сторонам. Вдруг одно из стоящих деревьев будто бы изогнулось. Отчего Элена моргнула? Если подумать, она ездила этой дорогой сотни раз. Никогда прежде здесь не было такого дерева. Девушка собралась с духом, чтобы сказать что-то, когда другое дерево попало в поле её зрения, оно не повалилось. Оно склонилось и потянулось прямо к голове чёрного рыцаря. Елена заметила полосу света. Она хлынула со спины рыцаря, чтобы обмотаться вокруг чудовищного дерева, лавины обрушившегося на него. А затем на землю упало странное существо, разрезанное пополам там, где его коснулась полоса света. «Уходи!» — взревел чёрный рыцарь. Над его головой замаячило ещё одно дерево. И на сей раз оно раскололось у верхушки, чтобы в атаке продемонстрировать белоснежные клыки. Елене потребовалось полсекунды, чтобы разогнаться до 40 миль в час. Спустя секунду она разогналась до 60 и девушка и её мотоцикл оба с двигались вперёд. В миг, когда Елена обогнала чёрного рыцаря, она вновь уголком глаза уловила полосу света, но умчалась, даже не обернувшись назад. Так и не оглянувшись, она всю дорогу до деревни гадала об исходе битвы. Деревенские ворота по-прежнему стояли открытыми, когда приветствовали Елену, хотя прошёл уже час, как их нужно было запереть. Что-то здесь было не так. Борясь с холодом, бегущим по коже, Елена повела свой мотоцикл в деревню, в тех областях, где обитали аристократы, люди прятались в свои дома, как только садилось солнце. На улицах никого не было, что выглядело естественно, но аромат роз, наполняющий ночной воздух, заставил Лену напрячься. Её левая рука невольно потёрла противоположную грудь, пытаясь ослабить мрачное предчувствие. Девушка заглянула в караулку в стороне от ворот. Никого не было. Сторож не пошёл бы домой после закрытия ворот, ведь путешественники, как известно, появляются внезапно, а время от времени пребывали и срочные курьеры столицы. Отсутствие сторожа служило довольно убедительным доказательством, что нечто шло неправильно. Елена снова посмотрела вперёд. Прямо перед ней предстало чьё-то лицо. Сдержав крик, она выпалила. «Миксен?» Так звали одного из членов её банды. У него было растерянное выражение лица, которого она никогда прежде не видела, отчего он стал похожим на призрак. «Что за чертовщина происходит? И где сталь?» «Не знаю». Порошамкал коренастый мужчина, слюна побежала вместе со словами, когда он качнул головой из стороны в сторону. «О, да. Он помог похоронить всех. Прямо сейчас он роет. Ямо. Ямо, ты что несёшь? Очнись. Ухватив мужчину за внушительные плечи, Елена встряхнула его. Голова на бычьей шее с лёгкостью болталась зато вперёд, но Миксин нисколько не сопротивлялся. Левая рука девушки соскользнула с плеча Миксина, и двинулась вниз по его спине. Елена сразу же поняла, что под её перебирающими пальцами было мягким на ощупь. Она со всей своей силой развернула Миксина. «Какого?» — пробормотала она. На широкой мужской спине, прямо над седьмым позвонком, во всём своем алом величии цвёл символ царства ночи. Девушка пыталась выдернуть его, но в руке остались лишь лепестки, тогда как стебель укоренился в середине спины. «Где все, Миксин? Скажи мне!» — закричала она. И тут до её слуха донёсся цокот копыт. Где? вскрикнула она. Её догадка, учитывая обстоятельства, была вполне очевидна. «Вижу, ты добралась невредимой!» — сказал чёрный рыцарь за воротами. Броня его отливала белым, старанием лунного света. «Уж ты-то точно должен знать, что здесь произошло. Я права?» В полголоса спросила Елена, убирая руки от Миксина. «Рассказывай, что нам надо сделать, чтобы всех спасти. Как нам вытащить эти цветы из них? Рассказывай, что в тебя!» Упрашивая его, девушка будто сплёвывала кровью, но чёрный рыцарь просто сидел грудой холодной стали и слушал. «Моя работа выполнена!» Вот и всё, что он сказал, поворачивая лошадь. «Погоди! Подожди секунду!» Закричала Елена, и в этот миг каким-то чудом в её голове вспыхнула идея. Бросив Миксина позади, девушка выскочила за ворота. «Теперь я не в деревне! Я не в безопасности внутри! Ты ещё не выполнил свою обязанность!» «Довольно детских игр!» Чёрный рыцарь продолжал уезжать. «Я останусь снаружи, пока ты не сделаешь что-нибудь. Через минуту-другую чудище уловит мой запах и придут за мной. А если я умру за пределами деревни, это будет значить, что ты наплевал на приказы своей принцессы, так ведь?» Элина была полностью уверена в последнем замечании. Действительно, она попала в точку. Конечно же, это случилось впервые, когда кто-либо заставил чёрного рыцаря развернуть свое коне не однажды, а дважды. Подъехав к Елене, он отметил. «Неумелая, но действенная уловка». А рыцарь произносил слова ровно, но одна только его манера говорила красноречиве всяких слов о победе Елены. «Но я не собираюсь ничего делать», — добавил он. «То, что случилось с деревней, соответствует желанию принцессы. Что бы ты выбрал?» — спросила Елена, отчаянно пытаясь сохранить преимущество. «Быть наказанным за мою смерть или быть отруганным, предотвратив некие козни принцессы, к которым ты не имеешь отношения». «На твоём месте я бы выполнил свою работу!» «Я не сдвинусь с места!» Повторил чёрный рыцарь. «Но пробуду здесь всю ночь, чтобы убить всё, что попытается напасть на тебя! Стоя тут, сколько вздумается!» Елена поняла, что он полностью изменил ситуацию. С отчаянием и яростью, клокочущей во всём её теле, мотоциклистка топнула ногой и прокричала. «Если ты разгуливаешь при свете дня, то не можешь быть аристократом! Кто ты? Искусственный человек? Да и без разницы, кто!» «Даже если ты хоть на чуточку человечный, ты не можешь просто бросить деревню на произвол судьбы. Если ты веришь в подчинение приказам, то должен быть способен уважать других. Значит, можешь понять их страдания». Речь Елены была слегка натянутой, но в данный момент ни о чём другом она думать не могла. Сказать по правде, она не верила, что это произведёт хоть какой-то эффект. Как и следовало ожидать, чёрный рыцарь не сдвинулся ни на дюйм. Он превратился в сидящую на лошади статую, лишённую не только эмоций, но и самой жизни. «Бессердечное чудовище!» «Прекрасно! Больше я ни о чём тебя не попрошу! Проваливай уже!» Девушка развернулась и собралась идти обратно через ворота. «Постой!» – раздался голос позади неё. Ещё одна перемена, но Элина не смогла насладиться своим успехом при этом повороте событий, потому что заметила множество фигур, направляющихся к ней из деревни.